Глава четырнадцатая. Злата. «Они отдали ребёнка мне. Представляете, сразу после того, как я заявила, что не умею ездить на лошадях. Возмущались, конечно, долго, но что уж тут поделаешь. Миранда его вовсе диким взглядом на меня смотрела. Конечно, лошадей я не боюсь, и они меня не боятся, если уж на то пошло. Но я даже залезть на нее толком не смогла. И это при том, что мне выдали нормальную одежду». Коричневые замшевые штаны на два размера больше и большую голубую рубаху, которую я застегнула на все пуговицы. Мои туфли на каблуке пришлось оставить. Светлые все допытывались. Зачем же мне такое издевательство вместо обуви? Что это красиво, они так и не согласились. Но сапожки подобрали мне удобные. Вопрос с лошадью решился быстро. Айрон взял меня к себе в седло. Только вот ребенка также сунули мне в руки – Он, видите ли, плакать начинает, когда его держит кто-то другой. «Да ничего подобного. хнычет как и все малые дети. Что у меня на руках, что у кого-то другого. Одинаково. Просто они нашли самую левую». Марк выдал мне весьма правдоподобную версию о том, что Феникс должен находиться на руках у того, кто его взял первый. А я вот такая взяла и поверила. «Ага. Печонка, чую, врет. Просто никто не хочет возиться с лялькой. Вот и все». Оружие себе прикупили, а мне – шиш. Зато удалось как-то договориться, что пеленки меняем по очереди. Правда, я опять же первая на очереди, но ладно. Может, когда-то свои будут, если раньше никто не пришибет, Вот сейчас и потренируюсь. На лошади я сидела на удивление не так уж и неуклюже, как себе представлялось. Хотя, думаю, за счет того, что меня Айрон одной рукой придерживал, да и опиралась на него спиной. Неважно, сидела-то я сама, еще и с фениксом на руках. Мы покинули деревню и поехали дальше. В путешествии верхом есть своя прелесть. Тихо, мирно, слегка покачивает в такт ходьбе. Птички поют. Хорошо-то как? Я, конечно, извиняюсь, но мне кажется, от ребенка того. Попахивает слегка. Нарушил идею своим сверхчутким нюхом Марк. Я скривилась. Действительно, есть чуток. Мы остановились. Миранда быстро нашла неподалеку ручей. Пожалуй, не буду описывать, как происходила смена пеленок. Но одно ее уяснило точно. Никогда не пытайтесь помыть ребенка холодной водой. Теперь дитятка еще и ревела белугой. Кстати, на новорожденного он все же не похож. Как мне сказала та же Миранда, детство у фениксов проходит очень быстро. Год за пять идет. Примерно такое соотношение. Но все равно это не очень радовало». Для нас он в любом случае останется оручим свертком. Мы уже два часа ехали по лесу, а ребенок все ревел. Никакие шш и аа-а-а на него не действовали. Может, ты ему споешь? Страдальчески поморщился Марк. Готово поклясться. Его длинные уши были практически прижаты к голове. She was like April sky, sunrise your eyes. Chas of light, shining star, in her at Brightest day, melting snow, breaking through as chill. October and April. Запела я первое, что пришло в голову. Уже заканчивая песню, почувствовала щемящую тоску в груди. Почему-то вспомнился Ринальдо. Каким бы он ни был, но всерьез мне ни разу не навредил. Хотя мог. Да, в нашу последнюю встречу он меня сильно обидел. Но в принципе он вел себя так, как привык. Передо мной он никогда не лебезил и не льстил. Был таким, каким являлся на самом деле. Может, стоило дать ему шанс все объяснить? Или самой попытаться достучаться до него? Я задумалась. Похоже, скучаю по замку, по оборотню, по вампиру и... по кирсану. М да потихоньку схожу с ума уже. Так поглощенная своими мыслями, я не заметила, что ребенок больше не плакал. А может, как и все дети, он чувствует мои эмоции? Я об этом не слышала. Как бы там ни было, он затих. Я была полностью в своих мыслях и воспоминаниях. Светлые тоже на разговор особо не шли. Все было спокойно. На обед останавливаться мы не стали, так и перекусили в сёдлах. Честно говоря, меня это уже напрягало. Кто пытался освоить навыки верховой езды, тот поймет. Феникса я покормила из бутылочки, и он сразу уснул. Во второй половине дня светлые возобновили свои обычные разговоры. Пару раз пытались меня вовлечь в спор, но я не шла на контакт. Почему-то стало очень грустно. Всё никак не найду себе места. В моем мире не прижилась изначально. На темных землях тоже как-то не очень все сложилось. Только что-то начало получаться, я ушла. Выйдет ли что путное на светлых землях? Не знаю. Умом-то понимаю, что вернуться в свой замок придется в любом случае. Рано или поздно. Так зачем тогда все это? С другой стороны, а у меня есть выбор. Сама я не дойду. Даже не знаю, куда идти. Не уверена, ищут меня или нет. Скорее да, чем нет. Наследник шишка важная. Как не крути. Эх, окончательно запуталась. Айрон весело о чем-то переговаривался с Кристофом и особо не вникала в разговор. Линда вновь держалась с Елисеем особняком. Марк привычно подначивал Миранду. Та лениво огрызалась. «Я здесь лишняя. И в замке лишняя. И в своем мире была лишнее. Ах, к черту! Не мои проблемы. Я – это я. Меняться не собираюсь!» Воспользуюсь лучшим моментом и просто по путешествию по светлым землям. А затем найду способ вернуться обратно в свой замок. И тогда всем будет хорошо. Вот так вот. Когда ко мне наконец вернулось хорошее настроение, уже вечерело. Нужно было подыскивать стоянку, но как только мы этим озаботились, произошло нечто ужасное. Хикара оказывается не самое страшное, что водится в этом лесу, На небольшой проплешине, где мы сейчас находились, ощутимо стала пованивать гнилью. Пение птиц смолкло. Повеяло опасностью, как бы банально это ни звучало. Мужчины сразу напряглись. Айрон приказал остановиться. Миранда как бы ненароком провертела в руках свои кинжалы, которые лишь утром купила в деревне. Марк стал разматывать тяжелую цепь с шаром на конце. Елисей, как бы между прочим, Проверил, легко ли вынимается меч из ножен. Линда слегка оскалилась. «Мамочки! У нее клыки? И волосы шевелятся? И когти на пальцах выросли раза в два? Хотя, чего я удивляюсь, в этом мире все ненормальное. Гораздо страшнее увидеть то, ради чего сейчас идут такие приготовления». Кристоф также достал меч. Спиной почувствовала, как напрягся Айрон и услышала лязг стали. Что он не безоружен, понятно совершенно точно. Я только собралась спросить, чего мы опасаемся, как на поляну вышло это. Конечно, первой моей реакцией было дикое желание заорать от ужаса, но было настолько страшно, что я будто оцепенела, лишь крепче прижимая к себе малыша, который спал. Чем-то эти твари были похожи на людей, но очень отдаленно. Абсолютно лысая голова, бугристая серо-зеленая кожа, очень худые и длинные руки и ноги. При этом суставы гнутся во все стороны, спина выгнута, позвоночник сильно выпирает, рот, вернее пасть, приоткрыт. Видно, что зубы очень острые, свисают ниточки зеленоватой слюны. Передвигаются на четвереньках, очень быстрые. Их было что-то около двадцати, точно». При мне одна из них взметнулась в прыжке, и, оттолкнувшись лапами, все же от животных в них было больше, а дерева, бросилось на Елисея. Тот молниеносно выставил перед собой меч, и тварь насадилась на него, не успев и отцарапать. Я заметила, что вместо крови у них какой-то коричневато-бурый гной, который источал ужасный сумрад. Остальные монстры, увидев это, издали леденящий душу вопль и бросились всем скопом. Светлые сразу же спрыгнули с лошадей и приняли бой. Айрон быстро направил лошадь к дереву и набросил уздечку на ветку. «Ничего не бойся. Побудь здесь. Мы не дадим Саархам добраться до вас», сказал он и также бросился на выручку в своей команде.